Глава 26 Растущая луна желтым фонарем висела на безоблачном звездном небе, роняя на ночную землю свои холодные серебристые лучи. Ее неверный свет сглаживал очертания и размывал краски. Вплетаясь невесомым узором в покрывало тьмы, Он погружал мир в серый сумрак полутонов и теней. Закутанный в плащ всадник, ехавший через лес, тоже казался тенью или призраком, порожденным мраком ночи и не знающим покоя при лунном свете. Лишь негромкий стук копыт разрушал сотканную, льющимся с неба серебром иллюзию, выдавая в нем живое существо. Вот одинокий всадник свернул с натоптанной тропы Спешился и, взяв лошадь под усцы, пошел напрямик через кустарник. Сухие сучья затрещали под его ногами, окончательно развеяв призрачный ореол. Преодолев неширокую полосу молодняка, он вышел к небольшой полянке, в центре которой угадывалось старое кострище. Мужчина привязал поводья к молодой березке и несколько мгновений постоял в ее тени, оглядывая залитую лунным светом прогалину. Ничего не увидев, он неуверенно шагнул вперед, выходя на освещенное пространство и медленно пошел к серому кругу пепла. В этот миг от широкого ствола сосны за его спиной отделилась черная тень. Она двигалась абсолютно бесшумно, и мужчина ничего не замечал до тех пор, пока у него над духом не раздался насмешливый голос. «Судя по тому, что ты до сих пор жив, подельники сочли твой обморок убедительным». Лот буквально подпрыгнул от неожиданности, развернувшись к говорившему. За его спиной, чуть улыбаясь левым углом губ, стоял тот, с кем он предпочел бы вообще никогда не встречаться, великий танк темного клана. «Да, господин, все получилось так, как вы сказали», — поспешно поклонившись, ответил он. «Когда на рассвете в лагере поняли, что отряд не вернулся, Танхорос, не дожидаясь, когда проснется атаман, взял людей и отправился на поиски. Тела они нашли быстро». Собеседник негромко хмыкнул. «Не было смысла усложнять им задачу». Лот слегка замялся, прежде чем продолжить. — Тан хорас догадался, что среди тех, кто уничтожил отряд, были владеющие даром. Наконец осторожно произнес он, как будто взвешивая каждое слово. Тан пристально посмотрел на него, и в его черных глазах сверкнул странный огонек. Я так понимаю, ты не стал его в этом разубеждать? — поинтересовался он. Лот заметно напрягся. «Нет, господин, но я ведь только подтвердил то, что он уже понял сам. Ведь вы не приказывали хранить это в тайне, и я...», я... «И что же ты ему рассказал?» Сузив глаза, ласково уточнил Тан. «Ничего, господин». — Только то, что среди нападающих были одаренные. Он решил, что их было несколько, ну, и я и не стал этого отрицать, и иначе он сразу догадался бы, что об их делишках уже проведал великий клан. Такой ведь под силу только великому Тану. Лот э -э. запнулся, будто поперхнувшись последним словом, и отступил на полшага назад, увидев, как полыхнули в ответ глаза его собеседника. Однако Тан, вопреки ожиданиям Лота, лишь усмехнулся. «Ты не глуп», — после паузы произнес он. «Но не вздумай больше произнести этого вслух. Бывает неосторожное слово. Может стоить жизни. Продолжай». «Да, господин», — торопливо кивнул Лот с облегчением переводя дыхание. Хорос, поняв, что произошло, решил немедленно доложить о случившемся атаману. И поисковый отряд, забрав тела и лошадей, вернулся в лагерь. То есть в погоню не кинулись? «Что ж, весьма предсказуемо», — кивнул Тан в ответ. «Полагаю, у атамана Таира нашлось к тебе немало вопросов?» «Да». «Но я мало на что смог ответить, потому что большую часть стычки провалялся без сознания», — невинно пожал плечами Лот. «Ты сумел обмануть одаренного? «Что ж, похвально», — произнес собеседник, подняв бровь. «Приятно узнать, что я в тебе не ошибся. Какое же решение принял твой атаман?» От этой формулировки Лота ощутимо передёрнула. «Господин, я не разбойник. Я не такой, как они», — начал оправдываться он, но тан прервал его жестом руки, отвечай на вопрос. Холодно сказал он. Лот понурил голову, но покорно ответил. «Таир в бешенстве. Он поклялся во что бы то ни стало отыскать тех, кто уничтожил отряд». Ну, эта новость меня не слишком удивляет. Пусть поищет, усмехнулся сатан. Когда придет время, я найду его сам. Он считает, что на отряд напала родня, той одаренной, которую мы везли с собой. Завтра на рассвете Таир отправит в ту деревню людей. Он приказал, если потребуется, сжечь ее дотла, но найти виновных, и живыми привести к нему. «Сколько человек в отряде?» В голосе Тана зазвучала сталь. «Шестнадцать», — быстро ответил Лот. «И пятеро из них имеют дар. Их поведет Хорос. А он — самый сильный Тан после Таира. Его правая рука». «Что ж, ты сообщил мне об этом очень своевременно. Я позабочусь, чтобы незваных гостей ожидала теплая встреча». Прозвучал ответ, и в голосе говорившего так явственно слышалась угроза, что лод искренне посочувствовал тем, кто завтра отправится в деревню. Солнце еще лениво нежилось, не торопясь показаться из-за горизонта, но тьма уже отступила, словно чувствуя его приближение, и на земле воцарился серый предрассветный сумрак. В низинах еще стоял туман, и от его молочно-белого, устлавшего землю покрывала, тянуло зябкой сыростью и запахом мокрой трасы луговой травы. Стоявшая на пригорке деревня, казалось, плыла над туманом, как корабль по волнам, и тихонько дремала, убаюканная его мягким безмолвием. «Жили здесь небогато». Серые домики с подслеповатыми окошками местами покосились от времени и, казалось, вросли в землю. Лишь рядом с одним из них, ярким пятном свежей древесины, выделялась недавно сделанная пристройка, да у другого светлыми заплатками пестрела на зависть соседям подновлённая крыша. Остальные дома, явно разменявшие уже не один десяток лет, Такими роскошествами похвастаться не могли, и мало чем отличались друг от друга. Беглого взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что поживиться здесь особенно нечем. Но сегодня вооруженный до зубов отряд приехал не за этим. Хорос зябко запахнул плащ и, прищурившись, осмотрел открывшуюся перед ним картину. Губы его дрогнули, скривившись в злую усмешку. Безмятежно спящая деревня лежала как на ладони, открытая и беззащитная, не подозревающая о близком возмездии. Ради этого стоило ехать в потемках через лес и терпеть пробирающую до костей предрассветную сырость. Одер был его другом, и ему очень хотелось поквитаться за него лично разделиться приказал он своим людям придержав коня вытаскивайте из домов старосту и старейшин вместе с семьями и гоните в чем мать родила на центральную площадь пусть утренняя прохлада освежит им головы и поможет быстрее припомнить имена ублюдков положивших наших ребят долг крови просрочек не терпит И сегодня мы взыщем по нему сполна, так, чтобы здесь запомнили об этом надолго. Если кто-то посмеет сопротивляться убить, если же вдруг окажется, что эти смерды успели о своих долгах позабыть, не беда, мне известно чудодейственное средство от подобного недуга». Один мой добрый знакомый утверждал, что ничто так не помогает восстановить память, как хорошо поджаренные пятки. Разведем костерок пожарче. Мне не терпится проверить эффективность этого замечательного метода на крестьянских псах. Вперед! Дружно загоготавший отряд, не таясь, въехал в деревню и рассыпался. Разбойники, спешившись, бросились по избам. Это стало их роковой ошибкой, понять которую, прежде чем умереть, успели немногие. Хорас и еще двое танов сразу направились к площади, не обращая внимания на крики и грохот, доносящийся из домов. Не было ничего удивительного в том, что крестьяне, которых вытаскивали из теплых постелей, пытались сопротивляться. Лишь когда по прошествии десяти минут на площади никто так и не появился, в душе у Хороса шевельнулось беспокойство. Однако, что происходит неладное, он осознал только когда почувствовал, как энергетический фон содрогнулся от боевого плетения. Степень его сложности и мощность заряда была такой, что Хороса бросила в холодный пот. Никто из его людей, впрочем, как и он сам, на подобное был не способен. Он понял это почти мгновенно и пораженно замер, пытаясь осмыслить происходящее. Осмысливалось происходящее с трудом, однако трусом Хорос не был. Замешкавшись лишь на секунду, он бросился туда, где от энергетических ударов содрогалась земля — уже на бегу крикнув «За мной!». Двое танов, опешивших от неожиданного поворота событий не меньше, чем он сам, тем не менее подчинились приказу беспрекословно. Позади остался один дом, второй, третий. Не замедляя темпа, они свернули в выбитые ворота четвертого, того самого приметного издали свежеструганной древесиной судя по украшавшей столбы, затейливой резьбе и размерам дома, он принадлежал старости, в роду которого, вероятно, недавно сыграли свадьбу и пристроили угол для молодых. Первым, что Хорос заметил, вбежав на просторное подворье, были живописно разбросанные тут же при входе трупы четверых крестьян. Один из них продолжал сжимать в кулаке окровавленный серп, Рядом со вторым лежали виллы. Двое остальных, по всей видимости, были вооружены ножами, тоже валявшимися поблизости. Все четверо были одеты отнюдь не в исподние и совсем не напоминали только что поднявшихся с постели. Крестьяне явно встретили у ворот тех, кто стремился проникнуть в дом, и попытались их остановить. Это могло означать только одно — их здесь ждали. Хорос зло сжал кулаки. Взгляд его скользнул чуть дальше и застыл на еще двух неподвижных телах, в которых он без труда узнал своих людей. Голова одного из них лежала отдельно от туловища, отсеченное, судя по всему, серпом смерда. Хорос выругался сквозь зубы и лишь потом, подняв глаза, увидел еще двоих. Смертельно бледный сарт Стоял, облокотившись спиной на стену какого-то сарая, и, не отрываясь, смотрел расширившимися от ужаса глазами на своего противника. Скуластое лицо человека в длинном темном плаще было спокойным и даже каким-то отрешенным. Лишь в глубоких, как бездна, черных глазах полыхало пламя. Он стоял на нижней ступеньке крыльца, вытянув вперед правую руку и из нее по непостижимо сложному боевому плетению чистым потоком текла сила. Хорас, будто завороженный смотрел, как Сарт выгнулся дугой, когда плетение, как нож в масло, вошло в его защиту и, словно вовсе не встречая сопротивления, ударило в грудь. Лицо Сарта посерело, он хватанул ртом воздух, Как вытащенная на берег рыбешка, глаза его вылезли из орбит, он пошатнулся и с хриплым стоном повалился в грязную лужу у стены скотного двора. Сияние плетения поблекло и погасло. Незнакомец опустил руку и медленно обернулся. Их взгляды встретились лишь на секунду, но Хорос отчетливо прочитал в его глазах Смерть. «Ставьте щит!» — коротко приказал он, замершим за его спиной Таном, и атаковал первым. Его любимый коготь молнией полетел вперед. Этому смертоносному, убийственно-мощному плетению его научил Таир, и Хорос оказался единственным, кто смог после долгих тренировок освоить его в совершенстве. Переплетение огненно-алых нитей — Сливалось влетящее вперед угольно-черное острие, изогнутое на конце наподобие звериного когтя. Ванзаясь в защиту, коготь нарушал ее структуру и неминуемо убивал. Казалось, от стремительного полета смерти невозможно спастись, но противник оказался быстрее. За долю секунды в его руке вспыхнул сплетенный из молочно-перламутровых нитей щит ударившись в который, коготь замер, а затем начал странно трансформироваться. Его остриё словно утонуло в белёсой паутине, слилось с ней, и плетение начало терять цвет, будто его насыщенные яркие краски выленили и поблекли, растворяясь в поглощающей их белизне. Только через несколько мгновений Хорас понял, что вместе с цветом Щит противника вбирает в себя энергию плетения и почувствовал, как по управляющим нитям утекает сила его амулета. Он поспешно дернул рукой, разрывая связь. Незнакомец усмехнулся и пошел ему навстречу. Хорас инстинктивно отшатнулся назад, но с удивлением почувствовал, что не может сделать ни шагу. Его ноги будто приросли к земле. Это могло означать лишь одно — защита, на которую сейчас уходили все силы двоих его помощников, уже была прорвана, и сейчас к ним неумолимо приближалась смерть. Кровь застучала в висках, мысли понеслись бешеным галопом, но что-то внутри него успевало еще быстрее. Он только подумал, что созданный двумя танами щит уже бесполезен, а мысли образ... Приказа уже летел сквозь пространство. «Сбросить защиту! Атакуем вместе!» Три боевых плетения ударили одновременно. Незнакомец по-прежнему не отвечал и неторопливо шел вперед. Вот атака достигла цели и врезалась в защиту, вызвав на ней характерные черные трещины, и у Хороса отлегло от сердца. Все-таки этот противник лишь казался неуязвимым. Его можно было достать, задавить мощью, но радовался он недолго. Внезапно защита чужака превратилась в сгусток непроницаемой черноты. Энергия плетений погасла в ней, как брошенная в воду лучина, не оставив и следа, а защитный купол вновь стал прозрачным и почти невидимым. Оцепеневший Хорос услышал сзади тихий стон. На мгновение обернувшись, он успел увидеть, как оседает на землю один из его людей. Тело его еще дышало, цепляясь за жизнь, но серая аура уже висела грязными клочьями, говоря о том, что эти попытки бесполезны. Хорос почувствовал, как липкие щупальца страха разрастаются у него внутри — «Им нельзя было позволить завладеть собой, иначе все, Конец!» С рёвом выхватив меч, Хорос бросился на врага. В два прыжка, преодолев разделяющее их расстояние, он ударил с широким замахом, целясь противнику в шею и дублируя атаку зарядом негатива, брошенным почти в упор. Неожиданность и стремительность броска сделали свое дело. Ему наконец удалось достать чужака. От меча он успел уклониться, отступив на полшага назад, но энергетический удар все-таки попал в цель. Незнакомец чуть заметно покачнулся и поморщился от боли. Вдохновленный успехом Хорас с удвоенной яростью кинулся в атаку. Последним, что он запомнил, стала ослепительная огненная вспышка у него в голове и земля, уходящая из-под ног. Сознание померкло, а когда вернулось вновь, он обнаружил себя распластанным на земле и едва способным пошевелиться. Тело болело так, будто в нем не осталось ни одной целой кости. Хорос привычно потянулся к силе, стремясь облегчить страдания, но с ужасом обнаружил, что амулет абсолютно пуст. Он разлепил веки и мутными глазами посмотрел вокруг. В двух шагах от него чужак бился с фраем. Точнее, он уже добивал лишившегося кисти истекающего кровью противника, но при этом стоял к хоросу спиной, совсем близко, всего в двух шагах. Хорас потянулся и вынул из заголенища нож, опершись на левую руку и сделав над собой нечеловеческое усилие, он приподнялся и метнул нож в чужака. Хорас целился в спину, но в этот момент проклятый враг нагнулся, нанося упавшему фраю смертельный удар в сердце, и лезвие, пройдя вскользь, лишь полоснуло ему плечо. Мгновенно обернувшись, чужак ударил в ответ, и Хорос не сумел разобрать, что за плетение вонзилось ему в грудь. Ему показалось, что все его тело вдруг охватило нестерпимо жгучее пламя. Он закричал от боли и стал вновь проваливаться во тьму, какой-то частью сознания понимая, что на этот раз уже навсегда. Райан устало опустился на шершавые, неструганные доски крыльца и перевел дух. Колени ощутимо дрожали. Правой рукой он развязал завязки плаща, скосил глаза и увидел, что по прилипшей к телу рубашки расползается красное пятно. «Проклятье!» Выругался ищущий и зажал рану. Заниматься ей сейчас не было времени. «Илоита!» мысленно позвал он девушку как у тебя порядок тут же раздался в ответ звенящий от гордости голосок я активировала твой артефакт раньше чем они успели коснуться амулетов один упал замертво сразу а второй успел чем то меня атаковать но твоя защита выдержала а потом он увидел птицу и просто остолбенел мне показалось он очень испугался хотя ты ведь говорил что это просто иллюзия Но этот разбойник замер на месте и даже не сопротивлялся, когда Верден его ударил. В общем, мне и делать-то ничего не пришлось. Ты умничка, Саламандра. Фух, облегченно вздохнул Райан, чувствуя, как уходит снедавшие его беспокойство. Конечно, он пытался отговорить Илаиту от участия в опасной затее. Но занятие это, естественно, оказалось абсолютно бесполезным. Времени оставалось ничтожно мало, и тратить его на дискуссии было непозволительной роскошью. Прямой же запрет, как показала практика, имел эффект ровно обратный желаемому. Оставалось лишь сдаться, взять упрямую бунтарку с собой и надеяться, что он сможет ее защитить. Кроме того, положа руку на сердце, помощь Илоиты в сложившейся ситуации была отнюдь не лишней. Нет, в принципе Райн был уверен, что справился бы и сам. Благо среди потенциальных противников не было ни одного полноправного Тана, но атаковать их всех вместе все же было неразумно. Начав карательную операцию, отряд ожидаемо разделился, значительно облегчив Райну задачу. И все же, пока он уничтожал одну группу, Другая была способна выкосить пол деревни. Простых разбойников крестьяне могли задавить числом, но с имеющими искру это было практически невозможно. Поэтому присутствие Илаиты помогло сохранить немало человеческих жизней. Райан постарался позаботиться о безопасности девушки. Поскольку создавать защиту она пока не умела, он построил контур сам и замкнул его на свою гемму, чтобы, находясь в любом месте, контролировать его состояние. Конечно, поддерживать два контура, одновременно проводя атаки, было ой как непросто. Тем более, что не подготовиться как следует, не зарядить амулеты до предела, у них попросту не было времени. Но игра стоила свеч. Кроме того, Райан успел на скорую руку привязать подобие квадриуса к своему перстню, надел его Илоити на палец и научил активировать. То, что получилось в итоге, до полноценного артефакта, конечно, не дотягивало, но позволяло атаковать противника, пусть и не в полную силу, настоящим боевым плетением. Учитывая, что у начинающей Таны опыт ментальных поединков стремился к нулю, Это давало ей некоторые шансы, если не победить, то продержаться до момента, когда Райан подоспеет на выручку. Да и Вердан, кузнец заречного хутора, уже оправившийся после нападения разбойников и окрылённый возвращением жены, которую уже и не мечтал увидеть, заявил, что отвечает за безопасность госпожи головой и приставил к ней четверых своих подмастерьев для охраны. Дюжие молодчики – привыкшие орудовать кузнечным молотом и впрямь могли, пожалуй, скрутить в барани рог любого. Так что Райан счел возможным оставить девушку на их попечение. И все же странное беспокойство не оставляло его все это время. Какое-то неясное предчувствие холодило душу и отступило лишь теперь от прозвучавшего в сознании голоса. — Скажи вердану Пусть приведут пленных в дом старосты и пересчитают тела. Нужно убедиться, что никому из разбойников не удалось уйти из деревни живым. Хорошо, Райн. Только понимаешь? Голос Илаиты звучал виновато. Оба одаренных мертвы. Вердон, видимо, слишком сильно ударил одного из них по голове, а другой? Шутливо уточнил Райн. «Мощности и заряда перстня недостаточно, чтобы прикончить одаренного. Ты добавила что-то от себя? Или он умер от страха?» Однако ответ девушки прозвучал тихо и грустно. «Нет. Просто один из тех мужчин, что пришли на помощь из соседней деревни, признал в разбойнике убийцу своей младшей дочери. И...» Голос Илоиты сорвался. В общем, я не смогла бы их остановить, даже если бы попыталась. Райн вздохнул. Подобного следовало ожидать. «Ничего, Саламандра. Мне удалось взять одного из них живым. Получилось в последний момент удержать одаренного, почти ушедшего за грань. Нужные ответы я получу у него. И, пожалуй, займусь этим прямо сейчас». Он тяжело поднялся, продолжая зажимать ладонью рану, Подошел и опустился на корточки у тела Хороса. Положил свободную руку ему на грудь. Плетение, поддерживающее в разбойнике жизнь, требовало очень больших затрат энергии. И Райан чувствовал, что надолго его не хватит. Еще одна нить энергоканала впилась в сиреющую ауру, И разбойник застонал и открыл глаза. «Хочешь жить?» — отвечай на вопросы. четко и холодно произнес Райан. «Где находится святилище и алтарь, который вы, убийцы, оскверняете кровью одаренных? В мутных глазах разбойника сверкнула злоба. Пересохшие губы растянулись в кривой усмешке. Пошел ты и Таиру в задницу!» Прохрипел он, тебе никогда его не найти. Кишка танка. Зато Таир найдет тебя и расплачется с тобой за все сполна. Обещаю, ты увидишь святилище, когда в нем тебя привяжут к алтарю. Ты будешь умирать медленно и долго. Ты станешь визжать, как свинья, и умолять о пощаде. Но будет уже поздно, и тогда ты проклянешь день, когда родился на этот свет одаренным. Разбойник закашлялся, морая землю вокруг себя кровавыми брызгами. — Ты выбрал, — спокойно ответил Райан, игнорируя угрозы точно выверенный направленный заряд вонзился в шею разбойника там где последний шейный позвонок крепился к черепной коробке он дернулся и обмяк полностью лишенный возможности двигаться собственное тело больше не подчинялось ему он вообще его не чувствовал что ты начал хорас и взвыл от боли полное сканирование памяти Райан начал быстро и безжалостно, не обращая внимания на сведенное судорогой лицо лежащего на земле человека. Картины, встающие, повинуясь его воле, из хранилища чужих воспоминаний, не вызывали сострадания. Напротив, у Райана появилось острое желание продлить мучение жертвы как можно дольше. Того мальчика Якова убивал именно этот ублюдок. И это была его далеко не единственная жертва. Однако Райан не успел закончить свою работу и наполовину, когда лежавшее у его ног тело неожиданно дернулось и застыло без признаков жизни. Никакие силы больше не могли удержать уходящего за грань. «Проклятие!» — разочарованно выругался Райан, бывший в полушаге от цели. «Почему так не вовремя?» Он не понял, как она оказалась рядом, просто почувствовал, как обвелись вокруг его шеи теплые нежные руки. «Пусть его, раен. Все равно мы победили. Мы смогли уничтожить целый отряд», — тихо проговорила Илаита, обнимая его и щекоча горячим дыханием. «Ты спас жизни стольких людей» и так сделал почти невозможное. Ой, что это? И посмотрела на свою руку, испачканную кровью. Ты ранен? испуганно вскрикнула она. Райан поднялся и свободной рукой привлек девушку к себе. Все в порядке, Саламандра. За грань я, в отличие от него, он кивнул на труп разбойника. Пока не собираюсь. Да ты ведь и не отпустишь. «Правда?» И Лаита возмущенно пробормотала что-то неразборчивое, спрятав лицо у него на груди. Он наклонился и нежно коснулся ее губ. Она казалась такой маленькой и хрупкой в его руках, и глаза ее светились таким теплом, когда она подняла на него взгляд, что Райан на несколько мгновений забыл обо всем на свете. Больше всего ему сейчас хотелось подхватить ее на руки и отнести на сток свежего сена, стоящей неподалеку и пахнувшей травами, так же пьяняще, как та, которую он держал в объятиях. Лишь когда она смущенно отвела глаза, будто угадав его мысль, он, словно очнувшись, заметил толпу крестьян, робко и нерешительно мнущихся в воротах. Утоптанная тропа извиваясь, бежала через лес. Двое ехавших по ней всадников были настолько увлечены друг другом, что, казалось, не замечали ничего вокруг. Лошади, будь то чувствуя настроение людей, шли бок о бок неторопливым шагом. Поводья были брошены, но животные, прекрасно знавшие дорогу, в них и не нуждались. Вокруг стояла какая-то особенная, по-осеннему загадочная тишина. Уснувший к полудню ветер не шелестел желтеющий листвой, и казалось, что природа замерла, застыла в ожидании теперь уже совсем близких и неотвратимых, как течение времени перемен. По ночам становилось все холоднее, но сегодняшний день был еще по-летнему теплым, и пронизанный солнечными лучами лес, казалось, наслаждался этим последним уходящим теплом. Деревья исполинскими стражами хранили знойную тишину, так что даже ветер не смел нарушить их торжественного, будь то прощального молчания. Ладонь Илаиты лежала в ладони раина, и на душе ее было так же тепло и солнечно, как в окружавшей их молчаливой сказке уходящего лета. Они говорили в полголоса, и мир, казалось, сжался, не оставив ничего, кроме этого сплетения рук и глаз напротив. А потом что-то в этой тягучей, неторопливой, похожей на сон реальности неуловимо изменилось. Илаита замерла, собранная и напряженная, как готовая сорваться с тетевой стрела. Конь раяна внезапно встал, как вкопанный, И она не сразу поняла, что умное животное лишь мгновенно подчинилось отданному без слов приказу хозяина. Илаита обернулась, предчувствуя опасность, но прочитала на лице Райана лишь безграничное удивление. Он быстрым движением коснулся пальцами косички кожаного браслета на левом запястье, и его глаза возбужденно вспыхнули. «Райан, что?» — начала она негромко, но он остановил ее жестом руки — и закрыл глаза. И Лаита почувствовала, как запылала, оживая, висящая на его шее гемма. Девушка мгновенно перешла на внутреннее зрение, и первым, что бросилось ей в глаза, стал необычный, горящий алыми всполохами канал, пронизывающий пространство. Несколько секунд она просто наблюдала за ним, пытаясь понять, таит ли он в себе угрозу. А потом, со свойственным любой женщине любопытством, аккуратно потянулась к нему тонкой диагностирующей ниточкой силы. Но едва она коснулась контура, как резкий удар отбросил ее назад, сметая протянутую нить и гася активность ее амулета. Это было не больно, но настолько неожиданно, что у нее на мгновение перехватило дыхание. Нет! властно прозвучал у нее в голове голос райна открывшая глаза илаита удивленно и испуганно смотрела на него будто не узнавая так мало общего было в жестком заострившемся лице отдавшего приказ человека с тем самым близким мужчиной которого она держала за руку минуту назад того кто был сейчас рядом с ней илаита не знала И это одновременно пугало и завораживало ее. Лицо Раина мрачнело все больше, брови сошлись на переносице, и глубокая складка пролегла на лбу, а пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Когда через время, тянувшиеся для Илаиты вечностью, он наконец открыл глаза, ей показалось, что из глубины его зрачков на нее глянула сама тьма. «Райан, что случилось?» — робко спросила она. Он не ответил, молча тронув коня. На его лицо легла печать глубокой задумчивости. Устремленный в одну точку взгляд стал отсутствующим и отрешенным, мыслями он был где-то далеко. Некоторое время они снова ехали рядом, но очарование лесной сказки исчезло без следа и теперь тишина казалась гнетущей и зловещей. «Райан, ты злишься на меня?» — решилась наконец спросить Илоита, только чтобы нарушить тягостное безмолвие. Ей хотелось сказать хоть что-нибудь, лишь бы молчание вновь не вырастило стену отчуждения между ними. «Прости, что помешала тебе, я ведь не нарочно». Просто я никогда не видела такого плетения, и мне захотелось понять, для чего оно используется. Но не сердись, ты ведь сам говорил, что из всех одаренных ищущие самые любопытные. Любопытство погубило кошку, — негромко ответил Райан, явно думая о чем то другом. Но Илоита радостно встрепенулась, услышав его голос. Но это ничему кошку не научило. И удовлетворив его, она вновь возродилась к жизни, подхватила она, неуверенно улыбнувшись. Обещаю, я буду умнее, кошки. Пожалуйста, не злись. Я не злюсь на тебя, Саламандра, серьезно произнес Райан, коротко взглянув на нее. Ребенок не поймет, что огонь нельзя трогать руками, пока не обожжется. Тебе повезло, что этот канал не имел защиты. А вот если бы она была, ты могла поплатиться за свое любопытство жизнью. «Я об этом как-то не подумала», — опустив голову, пробормотала она. «Я просто почувствовала, что что-то происходит. И... и... и...» «Райан, случилось что-то плохое?» Он медленно кивнул. Случилось плохое, а вскоре может случиться непоправимое.